Машина была что надо Porsche Пангея Раньше Жутиков не мог и мечтать о таком аппарате. Неудивительно, что утром наспех проглотив завтрак, он потащил Светлану обкатывать новые приобретения. Жутиков радовался, как ребенок. Света сказала, что в технике ничего не понимает, но по ее лицу было видно, авто ей тоже нравится. Или, быть может, ей нравилось раскатывать в этой машине вместе с Пашей. Так или иначе, Но девушка выглядела вполне счастливой. Жутиков вырулил на главную улицу городка и затормозил у супермаркета. Во всю витрину магазина был развернут плакат «Новичкам скидки 90%». Проехать мимо такого заманчивого предложения было просто глупо. «Что, на все скидки?» — осторожно поинтересовался Паша, выглядывая из окошка автомобиля. «О, ты да!» заверил выходящий из магазина мужчина, нагруженный огромными пакетами. «Просто праздник для кошелька?» «Здорово!» Жутиков вынул бумажник и пролистнул толстую пачку наличности. «Подъемные, выданные в первый же день в больничной касте». «Свет, чего нам надо?» «Массу всего», — оживилась Света. «Доверь это дело мне. Тратить деньги я умею». «Ну, идем тогда». Жутников улыбнулся немного растерянно. Его фантазия по части покупок обычно ограничивалась самым необходимым. Хлеб, кефир, какие-нибудь овощи, фрукты, иногда бутылка пива с пачкой сушеных кальмаров да пара окорочков. «Не передумали, голуби мои!» Паша и Света удивленно взглянули на покупателя, который успел свалить пакеты в багажник своей машины И теперь утирал испарину. Жутиков готов был поклясться, что секунду назад это был абсолютно другой человек. Теперь же перед растерянной парочкой стоял Глюков. — Нарисковый ты мужик, сансаныч Паша красоречиво размял кулаки. — Ты разве не помнишь, что я обещал тебя придушить? Разве? — Глюков удивленно поднял густые брови. «Что-то не припоминаю. А когда это было?» «В машине. Куда мы вдруг перенеслись?» Жутиков засомневался. «Как это перенеслись? В ютью улетели?» Сан Саныч взмахнул рукой. «Ты ничего не путаешь?» «Не знаю». Паша взглянул на свету, и та пожала плечами. «Ты, наверное, задремал на закате, Паша. Это опасное время. Сны всякие дурацкие лезут. Однако к делу. Я предлагаю вам совершенно уникальную, последнюю возможность уехать в главный город. Скоростным транспортом, со всеми удобствами. Но изюминка моего предложения не в этом. Вам будет предоставлен особняк в самом центре столицы». Совершенно бесплатно. Таких домов в свободном обращении почти не осталось, но исключительно для такой симпатичной пары из моего личного резерва вы станете украшением и сливками столичного общества. Света крепко вцепилась в Пашину рукав. Что и говорить, звучало предложение заманчиво. А с работой как... — Вам, Павел, я могу предложить руководство солидной частной клиникой. А Светлане можно будет и вовсе не работать с такими-то доходами. Ну как, едем? — Что-то я не пойму тебя, Глюков. Паша с подозрением прищурился. То ты простым гидом представляешься, то вдруг дома раздаешь, словно ты миллионер. Не верю я тебе. — Не верит он. Сан Саныч обиженно феркнул Светлана. Но образумьте своего суженного ряженого. А я вам тоже не верю. Света поджала губки. Мы останемся здесь. Ну и оставайтесь. Все равно недолго вам тут прозябать. Не хотите добровольно? Приедете, иначе... Но уже без комфорта. Сами виноваты. Угрожаете нам, что ли? Паша нахмурился. а Грюков махнул рукой и уселся в машину. — До встречи в главном! Паша и Света проводили его авто настороженными взглядами. Когда машина выехала на дорогу, за ее рулем снова сидел прежний покупатель. Паша готов был поклясться в этом собственным здоровьем. Фокусы Сан Саныча становились явлением почти привычным, но все равно удивительным. Немного поудивлявшись, Паша хлопнул дверцы своей машины, взял Свету под руку, и они направились к супермаркету. Но тут по улице прокатился вой полицейской сирены, и из-за поворота появился лимузин Фила. Шериф притормозил и, не останавливаясь, крикнул «Все на площадь!» «А что?» — Паша проводил взглядом рванувшую машину шерифа. «Случилось-то!» Света огорченно вздохнула. «Наверное, что-то важное». Она, с сожалением покосилась на плакат. «Может, Глюкова, наконец, схватили? Едем?» Паша молча кивнул, и они вернулись к машине. На площади было не протолкнуться. Народ толпился у мэрии, на крыльце которой маячили Фил и долговязый Гарри. Они составляли какие-то списки. Все переписанные мужчины и некоторые из женщин уходили в здание и возвращались с чем-то, отдаленно напоминающим оружие. «Мобилизация?» — Паша удивленно взглянул на подругу. «Или учения какие-то?» «Недолго мы покайфовали!» — Света надула губки. «Вот тебе и счастливая жизнь на родине предков!» Паша протолкнулся к мэрии. «Кого воюем?» «А, доктор!» — Фил приветственно взмахнул рукой. «Записываешься? Куда?» «В отряд самообороны. От кого?» «От горожан. Из главного армии идет», — разведка сообщила. Глюков подбил тамошний народ на глупости. «Не смог нас уговорами да хитростью в свое логово заманить. Вот теперь силой решил взять». «Силой?» — Паша озадаченно почесал в затылке. Эван как обернулась. Возможно, и стоило принять последнее, уникальное предложение этого факира. Ну, зачем ему это? Не знаю. Может, амбиции через край плещут, а может, цель у него какая-то имеется. Точно не скажу. Но я его достаточно изучил, чтобы заявить с полной уверенностью, этот не отстанет. Он как особо цепка зараза. Если не лечить... — Сама не пройдет. — Ну так что, записываешься? — Пиши. Жутиков взглянул на свету. Она явно не одобряла Пашиное решение, но молчала. Уважала его как мужчину, защитника. Жутиков приосанился. Раньше его никто не любил и особо не уважал. А тут сразу и то, и другое. Да еще от такой потрясающей женщиной. Какими бы ни были издержки обретенного счастья, оно того стоило. Паша хотел попасть в отряд Фила, но шериф осуществлял общее руководство, и командиром передовой группы стал Гарри. Боевого опыта ни у кого из ополченцев не было, и кто станет главным по большому счету, Не имело значения. Фил так сказал. Боевая задача — произвести впечатление. Когда отряд развернулся на окраине городка и занял позиции, Жутиков наконец-то рассмотрел оружие. Странные винтовки. Внешним видом больше всего напоминали пневматические инъекторы, которыми в больнице делались прививки. Чем стреляют эти штуковины? Никто из ополченцев не знал. «Это ружья с местных складов», — пояснил Гарри. «Наследство исчезнувшей земной цивилизации. Как работают, мы пока не разобрались, но испытали на вражеских лазутчиках. Трое глюковских шпионов пытались пробраться в городок. Так Джейкоб их подстрелил, почти не целясь. Шпионы лопнули, будто воздушные шарики. Только облачка серого дыма от них остались. Хорошее оружие». — А в нас будут стрелять из стаки же? — с опаской спросил Паша. — Не знаю. Гарри снял и нервно протер очки. Вроде бы нет. По слухам, армия Глюкова вооружена какими-то парализующими хлыстами и ружьями с усыпляющими пулями. Но он же хочет нас в главную согнать, в рабство. — Ага. — Шудиков заметно повеселел. На этой теплой и приятной земле и война была какой-то нестрашной, подумаешь, рабство. Во-первых, это лишь предположение Гарри. А во-вторых, вряд ли вполне современный человек Глюков станет подвергать рабов средневековым пыткам или будет изнурять их непосильным трудом. Это утешение на случай, если не удастся дать ему отпор. А если удастся... — Да вообще не о чем думать. — Да наверняка удастся, ведь у ополчения имеется такое мощное оружие. Паша устроился поудобнее, но занял позицию за углом крайнего домика, почти у самой обочины шоссе, плавно переходящего в основную улицу городка, и взглянул в дорожную перспективу через оптический прицел. Армия Глюкова была уже хорошо видна. Она ехала на тяжелых серых грузовиках с открытыми кузовами, в которых было полно таких же серых солдат. Жутиков осознал, что обещанное гарри цветовое прозрение действительно наступает, но пока лишь по части серого и желтовато-белого. Дорога была явно светлее грузовиков и, казалось, сделанной из сыра или сливочного масла. В животе у Паши заурчало, сказывалось предбоевое волнение, завтрак рассосался чрезвычайно быстро. Паша навел резкость. Солдаты были странными, будто и не людьми вовсе. Мало того, что их униформа была удручающе-мышинного цвета, такими же были их каски. Зажатые пока между колено ружье и даже лица раскрасились для маскировки. Но тогда почему не в красный цвет? Кроме желтоватой дороги, все остальные элементы пейзажа, особенно удобные для укрытия кусты, оставались красными. Впрочем, это, наверное, только для новичков, они были таковыми. А для старожилов, этих вражеских солдат имели все положенные цвета. Жутиков проводил взглядом съезжающие с дороги машины. Они останавливались, и войско тут же спешивалось, разворачиваясь в атакующую цепь. Паша, вытяра штаны, взмокшие ладони, прижался щекой к прикладу. «Прицелиться, плавно нажать на спуск и...» «Подпустить ближе!» — срывающимся от волнения голосом приказал Гарри. «Без команды не стрелять!» Если бы его послушали, все могло пойти иначе, но ополчение открыло беспорядочную стрельбу, и когда серые солдаты залегали, наиболее отчаянные защитники городка вышли из укрытия и начали сумбурную контратаку. Образумить расхрабрившихся ополченцев не смогли ни Гарри, ни подоспевший из центра Филл. Их команды утонули в воинственных выкриках и топоте рванувшего навстречу врагу отряда. Жутиков мгновенно поддался боевому азарту и выбежал на поле боя одним из первых. Увидев, с каким энтузиазмом бросились в атаку защитники, серы начали отползать. А когда авангард достиг их позиций и принеса безжалостно истреблять противника выстрелами в упор... Солдаты Глюкова побежали. Паша преследовал врагов, не чувствуя усталости. От его точных выстрелов серые лопались мыльными пузырями направо и налево. Жутиков почти не целился, но все равно попадал. Рядом сражался запыхавшийся Гарри. Паша встретился с ним взглядом и издал воинственный клич, вроде следопытского как в кино про первопроходцев, осваивающих Гондвану. Командир Кисл улыбнулся и указал на витающее поблизости облачко. Все, что осталось от очередного серого солдата. «Газы?» «У кого?» — мне сразу понял Жутиков. «А, в смысле не дышать? Я так и делаю. Как попадай в облако нос на замок?» «Правильно, это парализующий газ», — Гарри кивнул. «Да он видишь, Ивана скрючила». Паша обернулся. Иван валялся, словно тряпичная кукла, метров тридцати позади. Глаза его остекленели, а изо рта вывалился язык. Рядом суетилась медсестра из клиники. Паша ее узнал. — Значит, издалека надо, — решил Жутиков и продолжил преследовать чедрапающего во все лопатки врага. — Бей, Галюковский! «Гарри, останови его!» — заорал из глубокого тыла ополченцев Фил. «Все назад! Это ловушка!» Паша удивленно оглянулся. Все его товарищи притормозили и также удивленно внимали Филу. «Что он им говорит? Жутиков не слышал. Слишком далеко вырвался вперед». Косвенный ответ Паша получил, когда снова взглянул прямо. Солдаты Глюкова больше не удирали, а наоборот наступали цепью и с оружием наперевес. А еще они приближались справа и слева. из тыла из центра городка ехали серые грузовики. Вот так. Обманули. Вытянули на себя и окружили. Жутиков повел стволом, выбирая цель. Выбор был богатый, но поливать всех подряд не имело смысла. Серых собралось ужасно много, а сколько осталось зарядов в винтовке, Паша не имел представления. Вот если бы найти офицера, который командует этим воинством, а еще лучше увидеть самого Глюкова. Впрочем, хитрый тролль наверняка отсиживался где-нибудь в безопасном месте». Пока Жутиков размышлял, кольцо окружения сомкнулось, и солдаты подошли вплотную. Приняв решение стрелять без разбора, Паша поднял оружие, но тут откуда-то из цепей серых взметнулся длинный хлыст, и шею санитара обожгло. Винтовка выпала из ослабевших рук, ноги подкосились, а глаза заволокло мутной пеленой. Жутиков поморгал, но пелена только сгустилась. Все, что мог различать Паша, — размытые контуры. Оставалось ориентироваться на слух, но и он начал подводить. Слева донесся глухой голос Гарри, затем обреченный выкрик Фила и неожиданно, уже совсем тихо, Светланы. Она кричала что-то неразборчивое, но в голосе угадывалось возмущение. Жутиков обернулся. В плывущем перед глазами тумане он сумел выделить очертания света и двух или трех серых фигур. Солдаты куда-то тащили девушку, а она отчаянно сопротивлялась. — Не трогать! — прорычал Жутиков, поднимая вялую руку с некрепко сжатым кулаком. Казалось, что рука налилась свинцом. Паша от бессильной злости опять зарычал и сделал шаг к свете. Багровый мир вокруг поплыл, словно его перемешали чайной ложкой. Паша упал в пыльную траву и отключился.